Кодекс рыцарей. Если б моим был мир земной, если бы он был спложь золотой, если бы вечно царить мне одной, самой могущественной императрице, самой прекрасной и молодой, я от этой отравы отвратила пусто. Но радостно видеть мне Господа, мною возлюбленного Иисуса Христа, там, на троне небесном, где чиста высота, и смерть, что терпят те, которые ждут своего Так долго. Мехтхильд из Магдебурга. Перевод Гребельный. Мы разберём только несколько постулатов рыцарского кодекса, как мне кажется, наиболее важных. Рыцари обязаны бояться, почитать, служить, любить Бога искренно, сражаться всеми силами за веру и в защиту религии, умирать, но не отрекаться от христианства. Рыцари изначально служат Богу. При этом были те, кто не принимал для себя служение никаким иным сеньорам, кроме Отца Небесного, и никакой иной даме, кроме Бога Матери. Они обязаны служить своему законному государю и защищать его и свое Отечество. Ну, тут без комментариев. Щит их да будет прибежищем слабого и угнетенного. Имеется в виду, что рыцари обязаны защищать всех, кому необходима их помощь. Да не обидят они никогда никого, и до да убояться более всего оскربлять злословием дружбу, непорочность отсутствующих, скорбящих и бедных. Рыцари должны были при любых обстоятельствах оставаться верными своей дружбе и даже в мыслях не допускать сомнений в своих товарищах. Жажда прибылей или благодарности, любовь к почестям, гордость и мщение да не руководят их поступками. но добудут да они везде и во всём вдохновляемы честью и правдой. Тут тоже всё более-менее понятно бескорыстное служение добру. Разумеется, когда сеньоры на чьих землях рыцари совершали свои подвиги, желали по достоинству наградить последних, те не отказывались от подарков. В то же время рыцари не требовали оплаты с человека бедного и неимущего, и зачастую сами оказывали ему материальную поддержку. Да не вступают они в неравный бой, несколько против одного, и да избегают они всякого обмана и лжи. При этом сам рыцарь был волен биться с несколькими противниками. Честные блюстители данного слова, да не посрамят они никогда своего девственного и чистого доверия малейшей ложью. Да не принимают они титулов и наград от чужеземных государей, ибо это оскорбление отечество. Как уже говорилось, пример с полководцем Суфолком, посвятившим воина враждующей стороны в рыцари, представляет собой исключение из правил. Обычно оруженосец посвящался в рыцари сеньёрам, которым он служил, но на войне как на войне. Да сохраняют они под своим знаменем порядок и дисциплину между войсками, начальству их в веренными, да не допускают они разорения жатв и виноградников. Да наказывается ими строго воин, который убьёт курицу вдовы или собаку пастуха, который нанесёт малейший вред кому бы то ни было на земле союзников. Рыцари командовали собственным войском, за дисциплину в котором они же и отвечали. Понятно, что неблагородное поведение подчинённых бросало тень прежде всего на того, под чьими знамёнами они выступали. Поэтому рыцари должны были не допускать мародёрства и разорения местных жителей. находящихся на их землях или на территории союзников. Доблюдут они честно свое слово и обещание, данное победителю. Взятые в плен в честном бою, довыплачивают они верно условленный выкуп или довозвращаются по обещанию, возначенные день и час в тюрьму, иначе они будут объявлены бесчестными и вероломными. Тоже интересный пункт. С одной стороны, понятно, что рыцарь, как человек сильный и выносливый, может попытаться убить своих тюремщиков и сбежать. Но в том-то и дело, что, нарушив данное им слово, совершив побег, отправившись домой за выкупом и не прислав его, или не вернувшись обратно, рыцарь теряет свое доброе имя, а это намного хуже, чем тюрьма или даже смерть. По возвращении ко двору государей, да отдадут они верный отчет о своих похождениях. Даже и тогда, когда этот отчёт не послужит им в пользу королю и начальникам по допасению исключения из рыцарства. Народ ликовал не потому, что ему велели радоваться и восхвалять рыцаря, которого ещё вчера они знали как оруженосца синьора и который, возможно, ничего хорошего им пока не сделал. Люди с энтузиазмом встречали появление ещё одного защитника, человека, к помощи которого можно было прибегнуть. Оленя парень в лесу подстрелил. В тюрьму его, в тюрьму. Оленем мясом он мать накормил. В петле качаться ему. От слёз чуть жива старуха вдова. Спаси его, Робин Гуд. Вдруг загудело в кустах тетива, и стражники в страхе бегут. Робин Гуд лесной разбойник, а не странствующий рыцарь. Но он рыцарского рода Локсли и ведёт себя как самый настоящий рыцарь, всегда готовый заступиться за пострадавшего. и несправедливо обвинённого